После трехлетних переговоров, введенных с притворной добросовестностью, по выражению Панина, участники, перетасовывая области и население, как игральные карты, подвели такие итоги игры. Молдавия и Валахия, христианские княжества, отвоеванные у турок русскими войсками, возвращались именно по настоянию Фридриха, союзника под турецкое иго освобождение от которого им было торжественно обещано. А взамен этой уступки русский кабинет, обязавшись охранять территориальную целость христианской Польши от хищных соседей, заставил Россию вместе с ними участвовать в ее расхищении. Вышло так, что одни польские области отходили к России взамен турецких за военные издержки и победы, а другие к Пруссии и Австрии так ни за что, или к первой как бы за комиссию и за новую обстановку дела, за фасон, а ко второй в виде отступного за вражду к России, вызванную ее союзом с той же Пруссией. Наконец, в 1772 году, 25 июля, последовало соглашение трех держав-дольщиц, по которому Австрия получала всю Галицию с округами, захваченными еще до раздела, Пруссия – западную Пруссию и с некоторыми другими землями, а Россия – Белоруссию, ныне губернии Витебская и Могилевская. Доля России, понесшей на себе всю тяжесть турецкой войны и борьбы с польской сумятицей, была не самая крупная. По вычислениям, какие представил Панин, она по населенности занимала среднее место, а по доходности – последней. Доля была австрийская, Самое доходное — прусское. Однако, когда австрийский посол объявил Фридриху свою долю, король не утерпел, чтобы не воскликнуть, взглянув на карту. «Черт возьми, господа, у вас, я вижу, отличный аппетит. Ваша доля столь же велика, как моя и русская. Вместе поистине у вас отличный аппетит». Но он был доволен разделом больше остальных участников. Удовольствие его доходило до самозабвения то есть до желания быть добросовестным, он признавался, что у России много прав поступить так с Польшей, чего нельзя сказать об нас с Австрией. Он видел, как плохо воспользовалась Россия своими правами и в Турции, и в Польше, и чувствовал, как из этих ошибок росла его новая сила. Это чувствовали и другие. Французский министр злорадно предостерегал русского уполномоченного, что Россия со временем пожалеет об усилении Пруссии, которому она так много содействовала. В России также винили Панина в чрезмерном усилении Пруссии, и он сам сознавался, что зашел дальше, чем желал. А граф Орлов считал договор о разделе Польши, так усиливший Пруссию и Австрию, преступлением, заслуживающим смертной казни. Как бы то ни было, редким фактом в европейской истории останется тот случай, когда славяно-русское государство в царствовании с национальным направлением помогло немецкому курфюршеству с разрозненной территории превратиться в великую державу, сплошной широкой полосой раскинувшуюся по развалинам славянского же государства от Эльбы до Немана. По вине Фридриха победы 1770 года принесли России больше славы, чем пользы. Екатерина выходила из первой турецкой войны из первого раздела Польши с независимыми татарами, с Белоруссией, с большим нравственным поражением, возбудив и не оправдав столько надежд в Польше, в Западной России, в Молдавии и Валахии, в Черногории, в Марии.